«Проклятым врагам ты готов отомстить, свою жизнь отдать, но и их погубить. Безумная ярость сжигает сердца, ты смерти посланник, предвестник конца». Голоса затихли, и на светлой темной половине появились парящие в воздухе свитки. Момент выбора настал, а я так и не принял по поводу уникальной способности окончательного решения. «Проклятый мститель» или «Благословенный щит духа». Я еще раз взвесил все «за» и «против». «Как ни крути, а щит давал больше бонусов». Он способствовал развитию двух десятков других навыков, всем видам сопротивлений и выносливости. А пожать плоды действия Мстителя невозможно. Собрав огромный паровоз и убив его темной способностью, не получу ни трофеев, ни опыта. Тоже и с подземельями. Какой толк в посмертном убийстве монстров, если меня выкинет из инстанса, монстры в нем обновятся, а все трофеи исчезнут. Вздохнув, я потянулся рукой и коснулся светлого свитка. Приятный женский голос сообщил.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 Я уже знал, как работает способность, но все равно открыл окно навыков персонажа, чтобы убедиться, что я все помню правильно. Способность Благословенный Щит Духа – первый уровень. Сама богиня Милосердия Канон обратила на вас внимание. Ей стало больно смотреть, как часто вы гибнете в сражениях. Она даровала вам свой божественный щит. Активация автоматическая.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 Если щит был разрушен, до конца игровых суток повторное использование способности будет недоступно. Подсказка. Сила умения не ограничена десятью уровнями. Способность развивается при частом использовании. Все работало так, как я и запомнил. Фух. Теперь не придется двадцать раз бегать к озеру, и все другие навыки, качающиеся при снятии здоровья, будут развиваться значительно легче и быстрее». Я снова направился к озеру и увидел бредущую по его берегу пару Ингу с Сержем. Они уже преодолели первый барьер стеснения и счастливо держались за ручки. По ним было видно, что они пребывают в каком-то ином мире. Даже стало завидно. Меня подобное ждет в лучшем случае через полгода, а зная стеснительность Саи, то и через все полтора. Вспомнив, что мы с Викой устроили в алхимической лаборатории, я вдруг подумал, а не подтолкнуть ли Голубков к виртуальной близости – Вот Серж удивится, узнав, что японцы зашили в игру. Думаю, Инга тоже будет в шоке от новых переживаний. Хотя, если эта парочка не разбежится через неделю, они и без меня разберутся, что им делать. Не нужно лезть в чужие отношения. «Однозначно мне не хватало женской любви и ласки. Я скучал по Сае. Да что уж скрывать, мне хотелось повторения и безумной страсти, пережитой с Викой. Мне даже вспомнились ночи с Гуань Хуй. Все понятно». У меня избыток тестостерона, и пока я не кинулся в омут с головой и не придумал какую-нибудь глупость, вроде срочного путешествия в Новое Токио, надо было неотложно решать этот вопрос. Взять, так сказать, проблему в свои крепкие мужские руки и задушить ее причину на корню. Я уже собирался выйти из игры, как увидел выбежавшую из леса девушку и преследующего ее вплотную парня. Парень схватил девушку за правое запястье и потянул в сторону леса. По идее, все персонажи в игре со старта равны по силе, и девушка не могла вырваться и избежать, пока ее удерживали. Появился второй парень. Вдвоем они в легкую потащили беглянку за собой. И тут она, исчезая в лесу, издала крик «Помогите!». Мой тестостерон только этого и ждал. Девушка в беде. Спасти и осеменить. Это я в шутку подумал, но суть действия тестостерона примерно такова. К любому действию, если оно касается женского пола, нужно делать приставку «И осеменить». Вот я с высунутым языком и побежал к кромке леса, без оружия и без головы на плечах. Центр управления телом был временно передан паху. Девушке я таки помог, и ей удалось выйти из игры. Но сам я остался один на один с четырьмя игроками, которым очень не нравилось, что я нарушил их планы. Причем у всех игроков были скрыты имена и уровни, а двое явно постарше, прятавшиеся до этого в лесу, были в скинах дворфов. Это неспроста». Явно задумывалось что-то нехорошее, для чего еще им потребовалась маскировка. Раз я уже помог жертве бандитов, то мог бы и сам просто выйти из игры, но мне не хотелось сбегать. «Эй ты, шелупонь, чё ты лезешь, куда не просят?» Угрожающе прохрипел один из дворфов, вытаскивая из инвентаря простой кинжал охотника. Тут я первый раз пожалел, что не выбрал Мстителя. Сейчас щит мне мало чем поможет. Я безоружен. Мое единственное заклинание «сука, как больно!» Дает на первом уровне заклинателя нечувствительность к боли, любой цели на расстоянии до 3 метров с шансом 20%. Но убийственную магию явно не тянет. Тут меня посетила идея. Пусть я и без оружия, но в лесу есть монстры, которые будут атаковать любого, кто забежит на их территорию. Если у меня включится щит, боли я не почувствую и просто заберусь на дерево, как уже делал. А эти четверо, если погонятся за мной, будут искусаны и разорваны в клочья. Идея показалась мне стоящей, и я побежал. Скорость у всех игроков на старте тоже одинаковая, а я уже вкинул в нее пару очков за полученные ранее умения. Теперь главное не тупить, и меня не догонят раньше времени. Мой рывок с места подействовал на бандитов провоцирующе. Они бросились в погоню, кидая на бегу мне в спину угрозы и требования притормозить. Но я знал, что делаю, и старался бежать прямо на север, чтобы как можно быстрее достигнуть зоны скопления тушканов второго и третьего уровня». Эти монстры сто будут агрессивны ко мне и всем, кто бежит за мной. Сбор паровоза начался. Через пять минут моя выносливость, уже немного прокачанная мучениями и смертью от удушья, почти истекла. Я остановился и шел дальше быстрым шагом. Бандиты не сильно отстали. Все дело в том, что я не сразу выкинул из себя использовавшиеся для сопротивления всплыванию поленья. Я заметил, что бегу медленнее бандитов, и только после этого опустошил инвентарь. Ценные 40 очков выносливости были потеряны, и я уже забеспокоился, не догонят ли меня до осуществления моей задумки с монстрами, но все обошлось. Небольшое преимущество выносливости и скорости я все же имел, даже потеряв эти очки. Бандиты шли за мной всего в 20 шагах, но сократить их не могли». «Наконец, стали появляться тушканы. Сначала по одному, а потом по два и небольшими стаями. Это значило, что я уже преодолел где-то километр от города. Еще пять минут быстрого шага с редкими перебежками, и первая стая тушканов согрелась на меня, вынудив начать петлять по лесу, чтобы перебросить часть монстров с меня на преследователей. Вскоре я услышал ругань одного из дворфов, которого тушкан кусал за щиколотки со спины. Не знаю, что это за люди зашли в сферу, но их вряд ли можно было назвать опытными игроками. То, что ранить тушканов нельзя, они точно не знали. Стоило дворфа удачно попасть кинжалом по монстру, как тот поднял такой визг, что тушканы со всей округи тут же среагировали и устремились соплеменнику на помощь. Услышав приближающийся со всех сторон шорох травы, я тут же полез на ближайшее дерево. Мои преследователи не среагировали должным образом, поэтому через 10 секунд я наблюдал, как трое из них валялись на земле, истошно крича и извиваясь, как гусеницы в муравьином логове от десятков болезненных укусов. Вскоре они отправились на воскрешающий круг. Только один дворф, отставший от остальных, а может самый жопый, догадался выйти раньше, чем его повалили и стали загрызать заживо. Когда он будет растерзан, сейчас или позже, теперь был лишь вопрос времени». Когда он зайдет в игру в следующий раз, его будут поджидать те же монстры, но в меньшем количестве. Когда сожрали бандитов, тушканы окружили дерево, на котором повис я. Мне пришлось из последних сил забираться повыше, чтобы отключиться, сидя на ветке. Хоть у выбранного мной дерева и были удобные сучки на нижней части ствола, первые полноценные толстые ветки находились на довольно большой высоте. Метров 12-15 от земли, как у некоторых видов сосны. Мне пришлось очень постараться, чтобы выбраться по сучковатому стволу выше, обхватывая его руками и ногами. Несколько раз я чуть не сорвался, когда подо мной трескалась очередная сухая веточка, за которую я ухватился в надежде удержаться, пока переставлял ноги. Может, этому поспособствовали две сотни пищащих под деревом тушканов, или я действительно продемонстрировал выдающиеся усилия, но система объявила о новом навыке. Получено новое умение – лазанье по деревьям. Уровень 1. Получено дополнительное очко характеристик. Я решил, что не воспользоваться уже собранной толпой монстров, чтобы прокачать еще что-нибудь в их присутствии, будет неразумно, и едва закрепившись на ветке, вышел из игры. Но только для того, чтобы быстро закинуть на аккаунт со счета тысячу кредитов и купить на них скин эльфа и десять колчанов стрел. Заморачиваться не стал и выбрал ту же внешку, что и в прошлый раз. Быстро нацепил ее на себя в личном кабинете и в спешке погрузился назад. Пока загружался в игровой мир, я слегка проморгал момент появления и чуть не сорвался с дерева, потеряв на секунду равновесие. Удалось зацепиться за ветку, согнутой в колени ногой. Ощущения в скине эльфа отличались от тех, что у обычного игрока человека. Я знал, что это из-за временно поднятых скином умений, чуть ее охотника и тонкий слух первого уровня, но контраст все равно был впечатляющим. Я сразу смог ощутить, что в радиусе 50 метров находится около 150 тушканов. Большая часть разбрелась по округе, пока я отсутствовал, но несколько все еще виднелись на полянке недалеко от дерева. Если я хотел их собрать назад, нужно было точно попасть по одному из них. Извлекая из инвентаря лук, я отметил, что на нем нет параметра состояния, определяющего износ предмета, указывающего его хрупкость, которую повесили на это оружие через полгода». Отдел маркетинга очень хитрый. Сначала приучил игроков безалаберно относиться к броне и оружию, а потом добавил свойства, разрушающие предмет при использовании. Первые полгода я от неожиданной поломки застрахован, и это грело душу. Очень жалко было отдавать 300 кредитов за длинные уши и, мягко говоря, не блещущие характеристиками оружия, которое даже обычными стрелами не стреляет. Я поискал, где пишется об ограничении в использовании стрел и не нашел ничего в описании лука». Простой эльфийский лук, вес 2 единицы. Урон 10. При использовании с внешностью эльфа дает плюс 5 к характеристике ловкость. Совет. Повышайте умение владения луком для более эффективного использования оружия. Ага. Это стрелы без лука не работают. Вот блин. Я все не так понял в прошлый раз. Мне совсем нет нужды покупать в будущем эльфийские стрелы, хоть они и имеют дополнительные бонусы. Подойдут и обычные. Эльфийская стрела. Вес... 0,1 единицы. Состояние один из одного Разрушается при попадании в доспехи. Урон 3. Используется только с простым эльфийским луком. При использовании с внешностью эльфа дает 10% шанс нанести цели слабое кровотечение 1 единицу в секунду на 30 секунд. Совет. Повышайте умение владения луком для более эффективного использования оружия. Прицелившись, я выпустил стрелу в ближайшего тушкана, но не попал. «Не желая становиться моей мишенью, хитрый монстр тут же спрятался за ближайшее дерево. Дураков нет. Я сделал еще несколько попыток попасть в тушканов с 20 расстояния, но куда там? Все стрелы пошли мимо. Даже в реальности я бы попал с такого расстояния. Идиотские игровые условности делали стрельбу из лука при низкой ловкости и отсутствии первого уровня навыка владения луком в клоунаду». Мне пришлось спрятать оружие и слезть вниз с дерева, чтобы спровоцировать тушканов показаться из укрытия и снова напасть на меня. Пришлось терпеть болезненные укусы, пока я с двух метров не попал в одного из них из лука и не выбил призывный виск, вызвавший к моему дереву толпу со всей округи. Разумеется, спокойно дожидаться их появления на земле я не собирался. Сразу полез на дерево. Зубастые твари, что уже сагрились на меня принялись особенно больно и часто кусаться, стараясь помешать моим попыткам выбраться повыше на ствол. благововремя включился благословенный щит духа, и все их дальнейшие атаки я воспринимал как назойливые тычки в ягодице. Ко мне под дерево сбежалось около полторы сотни взбешенных монстров. Они бесновались и кружили под деревом. Я решил пока не выбираться на верхнюю ветку и, крепко обхватив ствол дерева ногами, достал из инвентаря свой эльфийский лук и первый колчан стрел. С трехметровой высоты стрелять по плотной толпе монстров было одним удовольствием. Каждое мое удачное попадание вызывало очередной визг, и толпа подо мной постепенно росла и множилась. Через 10 минут стрельбы чутье определяло уже около двух сотен монстров в радиусе 50 метров, и абсолютно их большинство находилось в плотно облепившей мое укрытие Орде. Я уже даже толком не целился. Просто натягивал тетиву и стрелял вниз на угад. Каждый мой выстрел стопроцентно наносил урон и стабильно призывал к дереву новых тушканов, что лишь увеличивало в размерах мою удобную мишень. В середине третьего колчана где-то на 50-й стреле мне дали первый уровень владения луком, и после этого моя стрельба уже больше напоминала таковую. Я уже мог предполагать, куда попадет стрела, и стал метить по одним и тем же тушканам, хотя они иногда хаотически смещались, получив пару стрел в спину. Я стал метить им в глаза и в жуткий зубастый рот, предполагая, что это должно нанести больше урон. К концу пятого колчана я довел одного из тушканов до критической низкой отметки здоровья, он завизжал и кинулся из толпы прочь. Почти не веря в успех, я пустил ему стрелу вслед. Тушкан взвизгнул в последний раз, кувыркнулся через себя и затих. Система объявила о повышении удачи и неожиданно быстро дала мне второй уровень владения луком. Получено дополнительное очко удачи. Получено умение владения луком уровень 2. Получено дополнительное очко характеристик. Сегодня я отправлял все полученные за новые навыки очки в интеллект или скорость. Но тут мне захотелось поднять ловкость. Если поражение маленькой цели способно поднимать удачу, то это будет мой новый способ прокачки этой неуловимой характеристики. Я постарался повторить уже удавшийся трюк, целясь по одному и тому же тушкану и вынуждая его спасаться бегством. К моему огромному сожалению, еще раз удачно добить смертельно раненого и убегающего монстра мне так ни разу и не удалось. Оставалось согласиться, что это действительно был удачный случай, но пометку в голове я сделал. Новый способ прокачки удачи обнаружен, а значит будет обкатан и усовершенствован. Мой эксперимент закончился вместе с опустошением последнего колчана. Десять колчанов, а это 200 стрел, закончились неожиданно быстро». Я не на шутку увлекся выбиванием удачи и получил удовольствие, пусть даже результаты были не особо впечатляющими. За всю последующую стрельбу мне удалось получить лишь одно очко ловкости, но начало было положено. Я открыл панель персонажа, чтобы оценить текущий прогресс. Александр 33-22. Уровень 1. HP 160 и 160. MP 140 и 140. SP 160 и 160. Сила 10. Ловкость 12 плюс 5, выносливость 16, скорость 12, интеллект 14, удача 11, грузоподъемность 19 из 100, комфорт 90 из 100, финансы 600 золотых, 0 серебряных монет, 0 медных монет. Спрятав лук и пустой колчан, я попытался снова вылезть на дерево, но мои ноги так устали от постоянного напряжения, что просто не слушались. Мне пришлось выйти из игры прямо так, в опасной близости к монстрам. Но если они так же разбредутся, как в прошлый раз, это не будет проблемой. Я даже успею собрать выпущенные в Тушканов эльфийские стрелы и закинуть в инвентарь свой первый трофей. В этот раз я вышел из игры надолго. Спокойно пообедал, полистал странички официального портала игры в поисках интересных новостей и только после этого зашел в игру. И надо же было такому случиться». Стоило мне грохнуться с дерева, как буквально через пару секунд на другом конце поляны появился так вовремя ранее сбежавший из игры двор в бандит. Он воровато огляделся по сторонам и нагло спросил. «Эй, ушастый, ты тут моих корешей не видел?» Двор в бандит очень удивился, когда я отправил его на респ всего одной точно выпущенной стрелой, погрузившейся в голову через глаз. Я и сам не ожидал такого результата. Открыв лог урона, я узнал для себя новую информацию». Любое скрытое имя можно узнать, просто нанеся этому игроку урон. Вы нанесли игроку козырный критический урон. Козырный получил 20 урона. Вы активировали способность эльфийская удача, попав в глаз цели с расстояния более 20 шагов. Козырный получил 150 урона. Козырный был убит. Произошедшее было очень приятной неожиданностью. Я явно недооценивал луки, опираясь только на их невзрачные значения урона, но оказывается есть еще и чисто эльфийские бонусы за меткую стрельбу из лука. Что-то подобное должно быть и у дворфов. Заметив на краю поляны пару агрессивно визжащих тушканов, я стал лихорадочно собирать разбросанные на земле стрелы. Сегодня я тут задержусь. Не поленюсь и покачаю владение луком сколько смогу. Уж очень мне понравилась эльфийская удача.